Голова тринадцатая. Т-0 пространство. Планета Аргуса. Горы мёртвой королевы. Многие то и дело норовили провалиться в песок или землю. Но приобретённые сегодня прыжковые двигатели выправляли ситуацию. Не то, чтобы они позволяли порхать как бабочка, просто каждый шаг подталкивал меня вверх и вперёд тем самым помогая сохранять скорость. До столба света мы доскакали в тот момент, когда начались подъемные толчки. Источником света служила торчащая из почвы рука механоида, ну или робота, определить пока было сложно. "Киньте мне экран", раздался голос Нолы. Не успел спросить, как это сделать, как передо мной появился голографический экран. На его картинке отображалось то, что видел Юм. И как бы мне сделать аналогично? Но стоило подумать, как появилось надпись о том, что картинка моего поля зрения дублируется команде. «У вас лопата есть?» – спросила Нола. «Нет!», Нет. – в два голоса ответили мы. Талочки усилились. Я поднял взгляд как раз в тот момент, когда из земли появился он – гигантский червь песочного цвета, вынырнувший вертикально вверх. Он опустил вниз свою голову и раскрыл лепестковую пасть. Из нее выпрыгнуло существо с плоским телом и шесть острыми, как бритвы к лишнями инглами. Хм, старые добрые мимикриды. Успехнулось нола. Силус, мимикрид. Существо напоминало краба, только тонких клешней было больше, а пасть, я даже толком не понял, где она находится. Откуда-то сверху раздался хлопок, напоминающий открытие пространственного кармана, и что-то врезалось в землю рядом со мной. Лопата. Шевелите шестерёнками, мальчики. Мы с Юмом переглянулись. Ты копаешь, сказал ему я. Нет, ты. Ты. Я демонстративно перехватил по удобней гразу, вытащенную из пространственного кармана. Я плохо копаю, и хорошо стреляю. Давай пушку. Время шло, спорить дальше было рискованно. Я бросил гразу юму, сам схватил лопату и начал копать. Это была самая обычная гибринетическая лопата с раздвижным заточенным черенком и подогревом, самое то, чтобы быстро перекопать небольшую массу неоднородной земли. Силы в руках хватало, поэтому справлял себя быстро. И да, под толщей песка и земли был именно механоид, во многом похожий на меня. Точнее, был бы похож, если бы не ужасное состояние. От нижних конечностей остались только обробки. Зато вторая рука крепко держала винтовку, пусть и грязную, и ржавую, но, вероятно, исправную. Юм тем временем стрелял одиночными выстрелами, и окраем глаза видела, что бил он четко вместо сопряжения к лишней иглу с телом. Шесть выстрелов, шесть попаданий, и тварь падает. Правда, на ее место успевают выпрыгнуть еще десяток монстров, среди которых есть и уже знакомый гидроид. На этот раз очень даже взрослый, а червь только и делал, что выпускал из себя следующих монстров. Второпех распахнул корпус меха, ставил в него свою старую энергоячейку. Ну и что тут делать? Первой пришла мысль оставить едва живого механоида отстреливаться, а самим вернуться к рудовозу. На безногого нападут первым. Инола вылепят очередь из туннели. Так наверняка бы поступил гейс младший из моего корпуса или кальбера. Подлог, но разумно. Мне же пришла идея получше. Взял мех на руки так, чтобы оставался способным держать винтовку, и двинулся к грузовозу. Что за ад у вас тут творится? В ужасе зарыл приходящий в себя мех или не приходящий, а ровно наоборот. Зато не скучно, ответил я. Не отпускай винтовку, она тебе ещё понадобится. Янок не чувствую. А у тебя их нет, чук, крикнул ему Юм. "Отходим", скомандовал я Юм, уживаясь во всю силу двигай в сторону рудовоза. Мы с там парнем побежали, не останавливаясь. Лишь пару раз Юм отстреливался, а затем догонял. Заброшившись на рудовоз, я положил раненого механоида на площадку рядом с нолой. "Помогай, парень", сказал я новичку. "Много не требуем, но постарайся попадать". Я отправил ему приглашение в группу, а сам принял грозу от Йомы. «Стреляйте по мимикридам! Гидроиды моя забота!» — сказал напарник. И спрыгнул с рудовоза на землю. Сперва я удивился этому поступку. Крыша — оптимальное место, чтобы отбиваться. Но у Йомы был дробовик, который эффективен на близкой дистанции. К тому же, твари в сущности будут интересоваться не только и не столько нами, сколько закачиваемым газом. А значит, нам надо их в принципе не подпустить, а не просто выжить. Бой завертелся. Нола открыла огонь из плазмометы, и я стрелял из грозы. Йом бегал по окрестностям с дробовиком. На этот расыво оружие частично пробивало кожу монстров. К тому же он с доравад стреливал им лапы клешни, так что прогресс был. Когда с мимикридами было покончено, Нола переключилась на оставшихся гидроидов, и эти быстро издохли. Стрельба прекратилась. Йом тот же сунулся собирать и ценсус подбитых тварей. Как вдруг один из мимикридов, я лично его до этого расстрелял, Выпрыгнул и набросился на напарника. Среагировать он не успел, только пригнулся и отмахнулся рукой, падая. Стрелять отсюда означало попасть и по Юму, а этого не хотелось. «Я сам!» — крикнул я, спрыгивая с рудовоза. На ходу достал клинок и, подбежав, вонзил его в мимикрида, пытающегося одолеть распластавшегося Юма. Рубанул несколько раз, довершил дело выстрелом в упор из грозы, и мимикрид сдох. Юм, восстанавливаясь, тут же впитал эссенцию. Я протянул ему руку, но спхавал уже сам. Ещё один постреленный мимикрит резко прыгнул, приземляясь прямо на меня. Я успел увидеть, как в нижней части туловища раскрылась круглая пасть, набитая острыми клыками. Но отваре не долетело. Жёлтый луч энергии сбило его в воздухе, отправляя дальше. Новый мех наконец-то показал себя. Отлично, сказал поднявшийся юм. Не зря его спасали. Я ошарашенно опустил взгляд вниз, переключаясь с одного трупа на другой. Как? Какого? Почему они выскочили? А ты думал, зрях мибикридами называют, спросил Юм. Мы двинулись к грузовозу. Туннельный червь продолжал ошиваться где-то поблизости. Насколько я понял, сам по себе он не атаковал, лишь выплевывал других тварей. Понять что только не могу, откуда они у него в таком количестве? Эксплуатируют в качестве транспорта? Так это какой-то поезд получается, не меньше. Загрохотал плазмомет, Новеньки тоже продолжил стрелять. Но не в нашу сторону, а противоположно от трудовоза. Похоже, там тоже хватало веселья. Но перебраться туда мы не успели. К нам тоже повалили новые твари. Минуты шли, и бой не прекращался. Я слился с грозой в единое целое, настолько, насколько это вообще возможно. На месте не стоял, смещался, перебегал, периодически даже собирал эссенцию с тех трупов, на которых можно было быстро добежать без особых рисков. Когда поток твари усилился, хотел было швырнуть гранату, но Юм опередил. Зрыв не только поразил сразу пачками микридов, но и заставил остальных несколько отступить, хотя и не надолго. В какой-то момент я почувствовал тепло в груди, а чуть позже Юм озарил белый свет. Да ладно, это же усилители сенсы, заорал Юм. Спасибо, Нола. Видимо, Нола наложила на команду временную ауру. Я читал о таких способностях. Он укинул дробовик за спину и достал меч. Кеп, давай-ка пробежимся за сенсы. Не лучшее время. Забыл, когда на тебя напрыгнули. Твари только прибавлялось, а нас нет. Она редкость с крутыми мистическими способностями. Под усилителем эссенсы ты быстро разовёшь ядро до пятого уровня эволюции. Советую не терять времени даром. Может, я и не до конца осознавал, что за шанс выпал мне, но принялся со удвоенной силой крошить монстров и стараться как можно больше поглотить эссенсы. Внезапно нас на секунду опять накрыло зелёным, затем синим свечением. Движение ускорилось. Скорость усилитель, да ещё и восстановитель. Юморал ворвался в наш локальный чат, разнося твари на кусочки. Да он нуло просто кладезь этих командных бафов. Сила буквально забурлила во мне. Что же эти временные эффекты действительно были когнем зяво времени. Я не совсем осознавал, как они работают. Откуда берётся энергия, чтобы наши тела вдруг стали быстрее? Но очевидно, здешняя энергия и не на такое способна. Зашитые секунды индикаторы сенсой запомнился. И я будто бы почувствовал, как сердце в груди затопило тепло и бодрость. Земля затряслась, и извергло я из себя второго туннельного червя. Он оказался ощутимо больше, чем предыдущий, и появился буквально в паре десятков метров от нас. Я не успел запаниковать, не успел подумать о том, что твари за просто задавят нас числом. Разом затопил холодный лёд. Достаю из пространственного кармана гранату, убираю штурмовую винтовку. Бегу, ворочаясь от летящих шипов парагидроидов. Я спрыгиваю с чередаумимикрида в качестве трамплина и прыгаю на верхушку одного из лепесков пасти монстра. Быстрым режущим движением клинка вскрываю мягкие ткани и бросаю гранату в жёлтую жидкость. Затем отталкиваюсь от товари, придаю скорости прыжковоми двигателями, и в тот момент, когда мои ноги коснулись земли, раздался взрыв. Нечеловеческий противный вой боли разорвал поле битвы. Я увидел, как в радиусе 10 метров вокруг червя разбрызгалась жёлтая кислота. Попадающие в нее твари замедлялись, падали прямо на глазах. «На рудовоз! Живо!» — заорал Йом. Я последовал его указаниям. Как оказалось, добыча уже завершилась, и у рудовоз стремительно рванул вниз по склону. Йом все это время прикрывал меня, пока я совершал эти сумасшедшие трюки. В этот момент спавшаяся неаура появилась вновь. Мы с Йомом в два прыжка оказались на крышу рудовоза. «Да ты акробат!» — похлопал меня по плечу напарник. «Вот же выдал!» Рудовоз тронулся в обратный путь. Робот-водитель что-то прокричал, но было уже не до него. На нас снова нападали. Теперь мы продолжали остреливаться с рудовоза все четвером, и я подметил, что все противники подсвечивали системы кто в красный, кто в желтый, кто в серый. Похоже, это была очередная командная способность Нолы. Транспорт наехал на какой-то бугор, а может, это был очередной монстр, и нас слегка подбросило в воздух. «Привязываемся к борту!» крикнул Юм и достал из металлического ящика на площадке трос. Обмотав его вокруг туловища, я передал трос Ноле и увидел приближающуюся к нам стаю летающих тварей откуда-то из-за горы. «Задери, худан! Это же споревики!» заорал в чат наш водитель. «Что хотите делать, но не дайте их спорам закрепиться на кузове машины, иначе всем нам каюк!» Мы выехали на грунтовую дорогу, ведущую к заводу. Песок и сухая земля начали сменяться на обильную растительность. Я откуда-то из глубие зарослей на нас выбежал здоровенный монстр с шестью лапами. Обили пластин делали бронированным практически всё его тело. Четыре бивня, мерзкий рот, полный тонких клыков. Да это же тот самый, в который он на стрельбище стреляла высокоуровневая Мела со своими кошками. Силус, гра. Турель нолы тут же загрохотала по его толстой шкуре, но того это лишь сильнее разозлило. Я полез прострасторастной карман за второй гранатой, хотя понимал, что шансы слабы. "Дави его!" заорал я ему водителю, видимо, тоже понимая, что наше оружие против него не потянет. Но вдруг жёлтый луч пронёсся ровно над нашими головами, врезаясь в твари. Та ещё пробежала какое-то расстояние по инерции, затем споткнулась и повалилась на землю. Мы с Юмомом обернулись, чтобы увидеть, как Нола спокойно убирает лучевую винтовку обратно в пространственное хранилище. Я понял, что очень рад, что столь сильный механоид оказался в нашей команде. Иначе нас бы давно переварили гидроиды с мимикридами. По земле за нами больше никто вроде бы не гнался. Оставалась приближающаяся стая с воздуха. Шарообразные твари коричнево-зелёной краски. Снизу у них болталось десяток щупалец пятиметровой длины, чем до и те твари напоминали мультяшных осьминогов и могли бы даже посмешить своими непропорциональными размерами. Если бы не опасность, что таилась в их щупальцах, те выстреливали белыми шариками, которые при попадании взрывались. И именно из них лезли споры, про которые сказал нам водитель. Мы кучно открыли огонь по стае, и белые снаряды начали падать раньше времени, не долетая до нас. Урон всё равно был тот ещё. Деревья падали и ломались, дорога взметалась комьями земли и бетона. Очередной взрыв громыхнул совсем рядом. Рудовознадто тряхнуло, да так, что меня перекинуло через борт. Если бы не верёвка, уже валялся бы на дороге. "Руку!" крикнул Юм. Я схватил его за руку и увидел, как мимо нас пролетели летающие объекты ракеты. "Поддержку заказывали?" раздался в чате дружелюбный мужской голос. "Конечно, бред. Раздеси их там." обрадованно сказал наш водитель. Мимо нас пролетело два механоида, которые выпускали ракеты откуда-то со спины. Видимо, там стояли специальные модули. Оставив от стаи только дым и догорающие тушки, мехи развернулись и стали нас сопровождать, время от времени выжигая твари, что попадались в поле зрения. Поэтому оставшийся путь мы преодолели без приключений, тем более что оставалось совсем немного. «Молодцы, ребята! Я обязательно попрошу для вас двойную премию!» — сказал наш водитель, когда припарковал рудовоз. Мы спрыгнули с крыши и отошли в сторону. Получено 10 тысяч нодов за выполнение задания по защите рудовоза и скринка. Премия 50 тысяч нодов за сложные задания. Премия — это хорошо, ноды лишними не бывают. «Спасибо, Нола. Без вас мы бы не вытащили эту миссию». Юм подошел к нашей напарнице. «Да, большое спасибо. Ваши временные ауры нам сильно помогли», — сказал я. «Не хочешь присоединиться к нашей команде? Мы хоть и новички, но весьма многообещающие», — предложил Юм. «Нам это задание не просто так подкинули». Лично руководство форта предложил... Без обид, ребята, но я пока буду сама по себе. Во-первых, не хочу все время с вами нянчиться, а придется, если присоединюсь. Сегодня немного освоюсь и возьмусь за что-нибудь для своего ранга. А там, как вы понимаете, от вас толку не будет. Без обид. Что ж, наше приглашение еще в силе. Если передумаешь, найди нас. Йом поднял руки перед собой, в знак, что претензий не имеет. Пошли, Кэп. А как же новичок? Тихо спросил его я. Без нуко нам ни к чему. Я не об этом. Мы ведь на транспортник сейчас. Можем и с собой захватить. Зачем? Мы его и так спасли. Остальное уже не наша проблема. Либо за ним кого-нибудь отправят, либо его дотащат куда-нибудь другой. А ты жесток. А ты вообще псих. Он ткнул меня локтем под ребро, и мы рассмеялись. На закате в небе появился силуэт нашего транспортника. Надо сказать, это было весьма неплохое завершение дня. Но многое предстояло обдумать.